то ясно, что руссы пришли из Скандинавии, заключают норманисты. В наше время уже достаточно убедились, как шаткие этнографические выводы, основанные на общих фразах о наружности и обычаях, и как часто сходные наружные признаки и обычаи можно встретить у разных народов. Но и тут, если внимательно разобрать описание руссов у Ибн Фадлана, некоторые важные черты нравов указывают именно на славян, а не на скандинавов. Таковы религиозные обряды при погребении и особенно сожжение одной из жен вместе с покойником. На последней обычай западные источники указывают как на характеристическую черту славян. Русский летописец прибавляет, что то же самое делалось еще и в его время у Вятичей. Ибн Фадлан – говорит о разделении имущества покойного на три части, из которых одна идет на погребальное пиршество, и это известие совершенно удовлетворительно объясняет происхождение славянского слова «тризна», которым обозначалось погребальное пиршество или поминки. Далее высокий рост и русые волосы нисколько не составляли отличительные признаки норманнов, они в той же мере принадлежали и славянам. Поиски в северных могилах показывают, что волнообразные обоюдоострые мечи были весьма мало распространены между скандинавами. Итак, перебирая все известия арабов, окажется, что в них нет ни одной черты, которую можно бы отнести по преимуществу к скандинавам. Но вот что можно вывести из них как положительный факт. Уже во второй половине IX и в первой X века арабы знали Русь как многочисленный сильный народ, имевший соседями Булгар, Хазар и Печенегов, торговавшей на Волге и в Византии. Нигде нет и малейшего намека на то, чтобы Русь они считали не туземным, а пришлым народом. Эти известия совершенно согласуются с походами русов на Каспийское море в первой половине X века, с походами, которые были предприняты в числе нескольких десятков тысяч воинов. Арабские писатели, говоря о Восточной Европе, ставят рядом имена славяне Саклаб и Русь, и, следовательно, как будто подтверждают мнение о том, что Русь – народ отличный от славян. Но тут мы должны повторить то же, что говорили о Константине Багрена -Родном. От арабов еще менее можно требовать, чем от византийцев, чтобы они верно различали видовые названия от родовых и всегда употребляли точные этнографические термины. Например, турки в арабских известиях являются иногда славянским племенем, Вообще арабы подтверждают то положение, что большая часть восточных славян отличала себя перед иноземцами именем Руси, а имя славян по преимуществу оставалось за славянами, дунайскими и новгородскими. Но встречаются некоторые места, из которых видно, что арабы знали о племенном родстве Руси и славян. Так Ибн Хардатбек в IX веке, говоря о русских купцах, прибавляет. «Они же суть племени славян». Эти купцы у него ходят в хазарскую столицу по реке Славян, то есть по Волге. Вообще в известиях арабов славяне и Русь являются неразлучными. В Ителе они занимают одну и ту же часть города – Те и другие сжигают своих покойников вместе с одной из жен – Масуди. Норманисты вместе с летописной басней верят в пришествие из Скандинавии Аскольда и Дира, как неких искателей приключений. Но Масуди в первой половине X века знает одного из славянских царей – Дира, который владеет многими странами и обширными городами. Масуди также, как и прочие арабские писатели, приурочивает Русь преимущественно к берегам Черного и Азовского морей – Он говорит, что море Нейтас есть русское море, и что никто, кроме руссов, по нему не плавает. Мы думаем, что тут, разумеется, по преимуществу море Азовское, что они образуют великий народ, не подчиняющийся ни царю, ни закону, что они разделяются на многие народы и прочее. Нельзя, конечно, везде принимать эти слова в буквальном смысле, но в общих чертах эти известия справедливы». Например, что руссы не подчиняются ни царю, ни закону, с арабской точки зрения значит то, что руссы тогда не имели политического единства, то есть были раздроблены на многие независимые племена, что довольно верно относительно восточных славян в первой половине X века. Их объединение принадлежит позднейшему времени и совершилось совсем не так быстро, как об этом рассказывает наша летопись. Арабские известия о русах на берегах Черного и Азовского морей и на Волге – вполне подтверждают мнение некоторых ученых о существовании кроме Днепровской Руси еще Руси Черноморской. Существование Азовско-Черноморской Руси действительно объясняет нам многое доселе непонятное, как то византийских тавроскифов. По нашему крайнему разумению, это, собственно, тыроскифы, то есть то же самое, что славянские тиревцы или тиверцы. Происхождение русского